Покидаю остров на болоте и переселяюсь в рощу. Если меня будут искать, это, конечно, не поможет. Но лежать круглые сутки у всех на просто глупо. А мне теперь снова очень хочется жить. Я еще молодой и красивый. Скоро буду. Вот только хвостик отращу. У меня дел много. Кстати, о делах. Подробно рассказываю Титу все свои планы. Насчет новых баз, обучения людей, похода в горы, главного компьютера. Возможно, отключать компьютер небезопасно. Кит предлагает идти вдвоем. Долго спорим, прежде чем убеждаюсь, что в этом есть смысл. Неделю обсуждаем детали. Рисую на Земле план базы. Все и сразу, и каждого зала в отдельности. Внешний вид компьютера. Объясняю, как включить его от питания. Как вывести из строя каналы связи локальной компьютерной сети. Когда делать то. Что делать. Что делать, если. И т.п. и т.д. Разумеется, если я дойду, все сделаю сам. Ну, всякое бывает. На восьмой день Кит приносит интересную новость. Над горами появилось облако не то дыма, не то пыли. Видимо, заработал главный комбайн. Направление совпадает. Собираем вещи и выходим. Вещей немного, килограммов триста. Главным образом еда. Первый километр прохожу сравнительно легко, второй с напряжением. После пятого сдаюсь. До замка осталось три раза постолько. Потом пять километров по горам. Это по прямой. Если их пройду, пусть меня причислят к святым мученикам. Птид идет ночевать домой. Второй день похода. Прохожу километров 10 Сердце бьется, как сумасшедшее. Ушак звон. В конце перехода хвост опускается и тащится по земле. тип деликатно делает вид, что не замечает. А может не догадывается, что это значит. Вечером опять уходит спать домой. Говорит, пешие прогулки укрепляют здоровье. Третий день. Поднимаемся на холм и любуемся замком. Птиц любуется. У меня лапа подгибается, коленки дрожат. К тому же больно дышать полной грудью. Зато приятно отметить, что новые ветряки уже работают. Облако пыли над ущелем стало чуть меньше. Вообще-то это прокол. Надо было продумать в проекте водяную завесу от пыли. С другой стороны, я сделал уже столько ошибок, что еще одна статистики не испортит. Кит связывается по рации с Сэмом. В Лире все нормально. Спускаемся в долину, начинаем подъем на горный склон. Потом, сколько можно, пойдем по гребню. На середине склона делаем привал Я рассказываю альпийские байки. Интересно, откуда я их знаю? Кстати, о птичках. Давно хотел спросить одну вещь. Кит, а как эти горы называются? «Лакни? Лаконеллы?» «Не знаю таких. Ты Альпы знаешь?» «Это там, машет рукой. На юго-востоке?» «Опереди?» «На юге. Ничего не понимаю. Если я правильно помню карту, таких гор в моем мире не было. ломанш там был, а не горы. И Гольфстрим не туда течет. Мамонты живые бегают. И ладно, что-то в датском королевстве. Шекспир Гамлет. «Ладно, потом разберусь». Считаю до 100 и встаем. Проходим гребень, впереди стена. Небольшая, метров шесть. Поднимаю наверх тита, потом с неимоверным трудом влезаю сам. Еще 100 метров и будет райский уголок. озерцо и три дерева. Вот оно. Разбиваем лагерь. Хорошо звучит «разбиваем лагерь». Лагерь – это полог под которым будет спать тит. Я просто ложусь на брюхо, где стоял, и смотрю на костер. Редкие искры летят к звездному небу. Звезды крупные, как горожины. И их много, так много. Теперь я знаю, что значит небо в алмазах. Все будет хорошо. Такая звездная ночь бывает раз в 10 лет. Не может быть, чтобы после такой ночи случилось что-то плохое. Завтра все должно получиться».